Глава четвертая. Как избавиться от скуки, вызывающей усталость, беспокойство и чувство обиды? Одной из главных причин усталости является скука. Чтобы проиллюстрировать это утверждение, давайте разберем случай с Элис. Элис работает менеджером. Вечером она вернулась с работы совершенно разбитой. Она выглядела усталой и вела себя как сильно уставший человек. У нее болела голова, у нее болела спина. Она устала настолько, что собиралась лечь в постель без ужина. Мать умоляла ее что-нибудь перекусить. Элис села за стол, и в этот момент зазвонил телефон ее парень. «Приглашение на танцы!» Глаза Элис заблестели, настроение поднялось, она взлетела по лестнице в свою комнату, выбрала самое лучшее платье и танцевала до трех утра. А когда Элис вернулась домой, то уже не была уставшей. Наоборот, она ощущала такое возбуждение, что долго не могла заснуть. Была ли Элис действительно уставшей восемь часов назад? когда она выглядела и действовала как утомленный человек. Конечно, она устала, потому что ее работа ей наскучила. Возможно, ей наскучила даже сама ее жизнь. В мире живут миллионы таких женщин. Может быть, и вы одна из них. Хорошо известно, что ваш эмоциональный настрой влияет на возникновение чувства усталости гораздо сильнее, чем физическое напряжение. Несколько лет назад Джозеф И. Бармак, доктор философии, опубликовал в архивах психологии отчет о своих экспериментах, связанных с влиянием скуки на усталость. Для серии тестов доктор Бармак отобрал группу студентов, которых мало интересовало происходящее. И каков же был результат? Студенты были утомлены. Они буквально засыпали, жаловались на головную боль и резь в глазах, быстро раздражались, у некоторых даже разболелся живот. Были ли все эти симптомы воображаемыми? Нет. Исследования метаболизма были проведены над той же группой студентов в то же самое время. Эти тесты показали, что кровяное давление и содержание кислорода в крови значительно снижаются, когда человек ощущает скуку. Но как только человеку становится интересно, как только он начинает получать удовлетворение от своей работы, метаболизм тут же улучшается.